Глава 18. Июль приходит с высокой влажностью, от которой даже мои прямые волосы вьются. Мы переезжаем в западный Сассекс на фестиваль скорости в Гудвуде. Ария заверяет, что мне понравится. Так думает и Макс. Он говорит, там те еще зрелища и особая атмосфера. На выходных мы ждем много гостей, больше ста п я 0 т тысяч. Надеюсь, и выручка будет достойной. Не уверена, правда, что гонщикам придется по вкусу литературный чай, но как знать? Нельзя полагаться на первое впечатление. Гонки начинаются, и я быстро привыкаю к реву моторов, подавая яйца п о ш о т л а н д с к и и пироги со свининой. Они раскупаются прямо из печи быстрее, чем я успеваю их туда ставить. Первый день подходит к концу. Мне кажется, я чувствую, что запах жженой резины. Пропитал меня насквозь. Нужно помыть и попи и себя. Я не успеваю закрыть фургон, как появляется, закрывая собой свет Макс. В его кошачьих глазах искрится вызов, и мне это уже знакомо. Не знаю, что ты там хочешь сказать, но я против. Да ладно, тебе же интересно, смеется он. Я оглядываюсь, осознавая, что меня будут вытаскивать из зоны комфорта, но я точно не собираюсь участвовать в гонках. Я и попита с трудом веду ровно. Ладно, выкладывай. Сдаюсь я, когда меня одолевает любопытство. Мой знакомый собирает ребят в лесу кататься с холма неподалеку. По доброте душевной они берут с собой пассажиров, чтобы те поучаствовали в гонке. Я записал тебя в список желающих, и тебе очень повезло. Тебя выбрали. Ты записал меня? Почему не себя? Потому что вчера вечером ты сама заявила, что устала бояться всего подряд и хочешь новых ощущений, даже тех, которые тебя ужасно пугают. Черт бы побрал это красное вино, от него одни проблемы. Мы собирались выпить всего по бокальчику, но увлеклись, бокалы перешли в бутылки, и вот уже мы сидим за столом большой компанией и чокаемся за открытие новых горизонтов. Я же не хотела участвовать в гонке. Это я так образно, точнее надо было выражаться. Ухмыляется Макс. Сердце колотится так, будто готовится сбежать из грудной клетки. Меня сковывает страх. Ни за что, ни за какие ковришки я не полезу в тачку, которая на всех скоростях п о м ч и т с я с холма через лес. Макс смотрит на меня с разочарованием в глазах. Примерно сто сорок человек. Прямо сейчас убили бы за возможность быть на твоем месте. Вот только я, скорее всего, сама и убьюсь. Он только отмахивается, а я слышу громогласный зов из динамиков. Рози Льюис, вас ждут в машине. Это будет незабываемая поездка. Давай шустрей, говорит Макс. Ты же не хочешь опоздать на инструктаж по безопасности. Тебе еще все правила запомнить. Судя по лицу, он очень доволен собой. Я зло сверлю его взглядом в ответ. Он же знает, что я не смогу отказаться, если меня уже ждут. Мне слишком неловко задерживать людей или подводить их. Ты з л о в о плати. Потом поблагодаришь еще. Ухмыляется он. Монстр. Я поднимаюсь к ребятам, попутно пытаясь себя п р и о б о д р и т ь Команда встречает меня такими широкими улыбками, будто мне несметно повезло. Хотя на деле я готовлюсь к своей скоропостижной смерти. Они рассказывают о правилах безопасности, а потом снабжают меня огнеупорным костюмом для гонок и шлемом. От страха меня мутит, а ноги подкашиваются. Я натягиваю костюм только с одной мыслью: что же я творю? Когда меня пристегнули, я, надеюсь, ободряюще поднимаю большие пальцы вверх. Ты можешь ехать помедленнее, говорю я водителю. Я не против насладиться пейзажами. Он только фыркает и заводит машину. Мы съезжаем с холма боком. Я даже не знала, что машина может разворачиваться под такими странными углами. Мы летим на полной скорости. Деревья вокруг размываются в одно сплошное пятно. Я начинаю орать. Водитель сильнее налегает на руль, и мы разворачиваемся и едем в противоположную сторону. Адреналин бьет неистовым потоком, когда я осознаю, что мне в жизни не было так весело. Не знаю, как водитель справляется с управлением, но под его командованием тачка послушно ездит туда-сюда, заезжает на грязную трассу, камни и мусор летят из-под колес и з а л е п л я ю т стекло со стороны пассажирского сиденья. Тело начинает привыкать к происходящему и постепенно расслабляется. Воздух пропитан ревом мотора, криком тормозов и моим безумным смехом. Все лучше, чем везжать какрезанное. В мозгу всплывают вопросы, которые так и хочется задать гонщику: как он умудряется не врезаться в дерево? Долго он учился так ездить, но он вряд ли услышит меня сквозь ш у м и шлемы. Да и я не хочу отвлекать его от гонки, поэтому молчу. Лес пролетает мимо меня. А я размышляю, откуда Макс знал, что мне понравится. Даже я была уверена, что это не м о ё Когда гонка заканчивается, я с горящими глазами поворачиваюсь к водителю. Давай еще! Он смеется, а Макс открывает дверь с моей стороны. Ну, обалдеть! Мои губы растягиваются в широченной улыбке. Макс помогает мне отстегнуться и выйти из машины. Мои ноги почему-то не слушаются. Это из-за адреналина, объясняет он, подхватывая меня на руки. Я не сопротивляюсь и падаю в его объятия. Интересно, когда мое тело поймет, что все нормально, я на безопасной земле и уже могу ходить. Я прижимаю щекой груди Макса и слышу его сердцебиение. Почему-то такое же учащенное, как и мое. Фестиваль пролетает так же быстро, как машины на гоночной трассе. Я не успеваю моргнуть, как нам уже пора собираться в Шотландию. Мы с Арией решили, что целую неделю будем колесить в свое удовольствие и отдыхать. Стоит полдень. Я листаю путеводитель в поисках чего-нибудь интересного. Из ниоткуда появляется Макс и заглядывает через моё плечо, будто это обычное дело. Стоунхендж значит. Я делаю вид, что его наглое вмешательство меня раздражает. Ты ко всем так подкрадываешься. Я выбрал путь Ниндзя. Ты выбрал путь сования своего носа в чужие дела. Подловила. К нам подходит Ария с чайником чая и банкой печенья. Макс, достань, пожалуйста, кружки. Он кивает и отправляется в ее книжный магазинчик, а возвращается уже с тремя кружками в одной медвежьей лапе. Сумасойти. Ария разливает нам всем чай и усаживается за столик. Ну что, Макс, куда дальше путь держишь? Он потирает подбородок. Думал посетить Стоунхендж. А вы? Я прячу улыбку. Ничего, он не думал. О, Рози тоже туда собиралась. Она одаряет меня кокетливой улыбкой. Сходите вместе. Я все равно хотела сходить на лекцию об астральных путешествиях, а Рози такое не любит. Астральные путешествия? Это что вообще такое? Я уверена, что она в жизни эту лекцию не упоминала. Да так, отмахивается подруга. Это когда твоя душа покидает физическую оболочку и путешествует по вселенной. Этим сложно овладеть, и можно пробовать только когда ты типа будешь подсознательно к этому готов. Чего? Я в таком шоке, что не могу понять. Подшучивает она надо мной. Или говорит это всерьез? Это же Ария, она пол жизни проводит в вымышленных мирах. С ней никогда не угадаешь. Расскажу после лекций. А вы отправляетесь к Стоунхенджу. Предлагаю потом встретиться в Бате и остановиться там на пару дней. Я не могу избавиться от ощущения, что Ария просто напросто сводит меня с Максом. Астральные путешествия – это перебор даже для нее. Отлично, отвечает Макс. Рози, можешь поехать за моим фургоном? И Ария спокойненько себе упорхнула прочь. Ну д а ё т хитрюга. С одной стороны, я, конечно, радуюсь возможности провести с Максом время, но с другой мне страшно с ним сближаться. Вдруг я для него тоже из тех людей, которые приходят и уходят. Я не собираюсь быть его временной остановкой. Мы приезжаем к Стоунхенджу. Из-за толпы людей камней почти не видно, и мой энтузиазм угасает. И правда, чего я ожидала, что всемирное достояние пустует, и мы будем тут вдвоем? Надо подождать, говорит Макс. Туры закончатся, а автобусы уедут, и мы останемся одни. У нас будет личный экскурсовод. Он как будто мысли мои читает. Или это разочарование так явно отобразилось на моем лице? Это как? Знаю одного человечка. Ну естественно. Когда я закончу колесить дороги, я тоже обзаведусь знакомыми в каждом городе. Будем как некая особая группа друзей, узнавать друг друга в рутине будней, помогать, даже когда ни о чем не просили, вспоминать прекрасные б ы л ы е времена. От мысли о том, чтобы вернуться к обычной жизни, мое сердце сжимается в т и с к а х Примитивное существование с ипотекой и настоящими обязанностями. Ужас. Будем честны. Я хочу замуж, хочу завести семью, но я не могу представить себе такой расклад в тесном розовом фургончике, хотя я, наверное, слишком рано об этом думаю. Надо сначала влюбиться, а потом уж выходить замуж. Я бросаю взгляд на точенный профиль Макса. Он выглядит так, словно сошел со страниц романов. Интересно, от чего хочет он? Если я правильно понимаю, спокойная, размеренная жизнь, с с е м ь й и детьми не для него. Он слишком ценит свою свободу, и его нельзя привязать домом со счетами, квитанциями и ипотекой. Макс перехватывает мой взгляд, ловя меня на том, что я б е с ц е р е м о н н о пялюсь. Я отвожу глаза и начинаю безудержно кашлять. Аллергия. Он поднимает бровь. Да у него даже брови, как отдельное произведение искусства, густые, немного неряшливые, чем он добавляет своему облику грубости. Мы заходим в центр для посетителей и рассматриваем интерактивные экраны. Я узнаю много нового о Стоунхенже и его истории. Археологи считают, что это место захоронения, возведенное где-то между трехтысячным и двухтысячным годом до нашей эры. Невероятно! Я не понимаю, как провела всю свою жизнь вслепую, не замечая таких чудес. А сейчас мой разум, мое воображение и даже душа рвутся навстречу новому волшебному опыту. о становлюсь другим человеком. Пошли, поедим. Вернемся позже. Макс берет меня за руку и ведет на выход, и от чего-то этот жест кажется таким естественным. Мы приходим в очаровательную небольшую закусочную. По изношенным кирпичным стенам вьется плющ, словно задвинутый зеленый занавес. В камине, несмотря на теплый день, потрескивает огонь. Царит атмосфера эдакого средневекового прибежища. Мы заказываем напитки. И английский обед с хлебом, сыром, ветчиной и яйцами. Я ищу веганские позиции и понимаю, что Макс похоже уйдет голодным. Он вроде и не возражает, только смеется и перебрасывается с барменом шутками о причудливых диетах. Тот разражается удивленным хохотом, когда Макс сообщает ему, что среди нас двоих веган – это он. Бармен думал, что это я. Похоже на предвзятость по половому признаку. С другой стороны, я тоже немало удивилась, когда узнала, что Макс с его размерами и мускулами питается овощами до да заменителями. Уму непостижимо. Мы уселись рядом с окном в углу заведения и теперь подтягиваем наши напитки. Не очень вежливый парень, говорю я. И почему я рву с ь на защиту Макса, если раньше вела себя как тот бармен? Он кивает. На его верхней губе осталась пенка от пива. И он слизывает ее. Почему-то это простое движение кажется мне соблазнительным, и я быстро отвожу взгляд. Мне все равно. Я понимаю, почему все думают, словно это какая-то пытка отказаться от мяса на совсем. Это не их вина. Просто многих из нас обучили есть определенным образом. Я понимаю, но ведь все равно раздражает, что тебе постоянно приходится объясняться. Обычно я хожу в веганские заведения. В таких как это не подают что-то на мой вкус. Тогда почему мы пошли сюда? Хищницам тоже надо что-то есть. Я улыбаюсь. Он так заботится обо мне. Надо бы вернуть должок. Спасибо. Темы для разговора кончаются, и я ломаю голову над тем, что сказать. Макс в это время смотрит на меня так пристально, будто разглядывает мою душу. Молчание его, похоже, не смущает. Естественно, от этого я напрягаюсь и хватаюсь за первую попавшуюся мысль. Каким ты видишь свое будущее через пять лет? Вопрос звучит натянуто, официально, будто я принимаю его на работу. Мне очень хочется дать себе подзатыльник, а Макс хохочет так громко, что притягивает взгляд каждого посетителя закусочной. Рози, ты очень милая. Наконец говорит он, отсмеявшись. Он сплетает пальцы в замок и задумывается. Я хочу плыть по течению, но еще у меня есть одна конкретная мечта. Правда? Как-то не вяжется с тем, что он сказал мне до этого. В моей голове сразу образуются тысячи возможных сценариев. Он хочет быть отшельником или стать специалистом по выживанию и построить бункер. Или Макс мечтает покорить Эверест и Антарктику, или спасать носорогов. Я хочу. Пауза затягивается на целую вечность. Жениться и завести детей, которым мы всегда будем давать свободу. Хочу проводить холодные ночи, обнимая жену, а когда тепло, любоваться звездами с детьми. Хочу путешествовать по миру и учить их жизни в пути. Понятно. Говорю я о ш е л о м л е н н а я у с л ы ш а н н ы м Я бы никогда не догадалась. Я представляю детей Макса, красивых, здоровых ангелочков с бронзовой кожей, длинными кудрявыми волосами и необычными глазами. Почему-то мне представляется светловолосая девочка, копия на обоих, словно она взяла себе все самые лучшие черты. Она держит меня за руку и смотрит с не передаваемой любовью. Увиденное так поражает меня, что я давлю с ь напитком, выплевывая неплохую такую часть на Макса. Очень мило, говорю я, вытирая губы салфеткой. Я вдруг понимаю, что завидую его будущей жене и матери его детей. Дорогая Рози, меня вдруг завалило работой. Тяжело приходится, конечно, но после лета свадеб становится все меньше и меньше. И я должен быть рад тому, что сейчас заказов хватает. Я люблю свою работу, но еще я люблю побыть один. Что насчет тебя? Тебе хватает времени наедине с самой собой. Я постараюсь приехать в э д и н б у р г на фестиваль, но, скорее всего, не смогу надолго задержаться. Но мы все равно успеем увидеться. Напиши, как будешь в Шотландии, там и решим. Уединение это приятно, но я скучаю по живому общению. Не по разговорам с клиентами, а по дружеской болтовне. Всего наилучшего, Олли.